9. Кока-кола или вот как всё закончилось. Комната для допросов номер 3. Бруно Виктор Бенуччи третий и сержант эс Мендес. 19 декабря, 19.46. Мендес зажимает ручку между большим и указательным пальцами. Рука лежит на папке. Сегодня днём в начале разговора ты стал перечислять всех девочек, в которых был влюблён. Мы поговорили про искусство, про семью, про твои личные сложности. И что? Что я упустила? Что вы имеете в виду? Вик, ты рассказывал мне историю, и я с радостью её слушала, но ты почему-то остановился. Мне интересно, почему. Который час? Спрашиваю я. Ты уже второй раз интересуешься. Какая вообще разница? Я не успеваю придумать отговорку. Мендес встаёт, обходит меня сзади, наклоняется к моему уху и шепчет. «Виктор, я хочу знать, что ты знаешь. Почему ты защищаешь Кабонга? Ты говоришь, что был в доме, когда это произошло. Ладно, хорошо. Я тебе поверила. Больше никаких выдумок. Договорились? Расскажи, что ты видел». «Вы знаете, что означает «фуф»?» В буквальном переводе, мисс Мендес. «Дикий зверь». Ей словно не требуется ни малейших усилий, чтобы припомнить. Она будто ждала, что я задам этот вопрос. «Я понимаю». Настойчиво звучит её голос. Дыхание щекочет мне ухо. «Это бурление под поверхностью. Правда понимаю. Но, ты не Матисс. Это не абстрактное искусство, и ты не фовист ты не сделаешь случившееся прекрасным сколько не закрашивай его серым знаешь что я думаю я думаю ты мальчик который увидел что то что напугало тебя до усрачки и отправляюсь в свою страну ничего там почти ничего не говорят а вся красота абстрактна там люди обмениваются вопросами и залечивают раны там мамы не меняются и папы Не умирают. Виктор, почему Баска Бонга убил дядю мэт и отправляюсь в страну ничего, где парят Сопрано. Он его не убивал, мисс Мендес. Два дня назад, Вик. Вот так всё и закончится. Больше не о чем размышлять. Мой красный свет меркнет, почти затухает. Между мной и миром лежат океаны. Я удален от магии звонницы, где я, вопреки математике и всему остальному, поцеловал самую прекрасную девушку, которую знал. Я внутри кокона, вывернутого наизнанку. Столько смертей я чудом избежал. Поскользнулся на снежных камнях обзорной площадки. Чуть не упал с утесов, чуть не попал под колеса грузовика. Мои многие множества свелись к одному единственному. Я стал парящим по воздуху камнем, что отскочит от палубы и плюхнется в тёмные воды реки Хакенсак. Я погружусь на дно и буду существовать там вечно. И никто не будет знать, кто я и где. Мэтт застыла в дверях ванной. Она смотрела на меня в упор. Время исчезло. Исчез звук. Не осталось ни быстроты, ни промедления, только разделения. Автопортрет держал меня сзади и погружал инструмент разделения глубже в кожу на моем горле, медленно прорезая новую крохотную дорожку. Дорожку куда-то в темноту, вниз. И вот тогда вернулся звук. Два щелчка. Мэтт. Заз появился из ниоткуда. Первый удар пришёлся на левую щёку дяди Лестера и оттолкнул его на пару шагов. Осколок стекла выпал из его рук. Вик, свободный от дядиного захвата, упал на бок. Раскрытый ладонью Заз хлопнул дядю Лестера по лицу один раз, потом второй, третий. Дядя Лес ударил в ответ. Удар порту казалось, не произвёл на Заза никакого впечатления. Я снова почувствовала свои ноги. Подбежала к Вику и помогла ему подняться. Осколки бутылки я через комнату, и они подлетели к моей лежащей на полу куртке. При всём безумии происходящего, мне это всё равно показалось странным. Почему моя куртка лежит на полу? Над ней на стене был стеллаж с ружьями, три винтовки. Четвёртая всё ещё лежала на полу в моей комнате. Рядом со стеллажом, где висели рога, гордость дяди Леса, Теперь виднелись только их бледные очертания, светлое пятно, куда многие годы не могли проникнуть ни солнце, ни пыль, ни грязь. Сами рога исчезли. Я повернулась обратно. Дядя Лестер замахнулся в пьяном угаре и промазал. Зас не стал ему отвечать. Он выиграл, и они оба это знали. Одним последним мощным движением он толкнул дядю Леса в тень коридора. Я стала ждать, когда услышу звук удара тела о землю но его не последовало. Вместо этого раздалось нечто совершенно другое — зловещий треск и грохот. Из тени вперёд вывалился дядя Лес. Глаза его погасли, но это не были глаза умирающего или мёртвого. Это были глаза того, что никогда и не было живым. Куклы, манекена. Я уже видела такой взгляд, но не могла вспомнить, где. Ещё я увидела рога цвета слоновой кости. Они показывались у дяди изо рта, словно его стошнило. Острые края пронзали череп, как зубочистка прокалывает виноградину. Зубочистка слегка сдвинулась. Кровь хлынула, как из сломанного гидранта. Медленно скользя назад, рога исчезли, так же, как появились, словно поглощенные пустотой. Я увидела, как дядя Лес падает на землю. Эти рога, которые он так любил, которыми мог восхищаться часами, Он и не подозревал, что погибнет из-за этих рогов. Я увидела бабушку. Она стояла в своих тапочках с брызгами крови на лице и ночнушке. Она держала перед собой блестящие красные рога. И когда наши взгляды пересеклись, меня опалил огонь, какого я никогда не видела раньше. Это было древнее первобытное пламя. Самка в пещере защищает детёнышей. Взгляд был осмысленным. Ее тело передернулось, будто животное отряхивало влагу с шерсти. И затем ее глаза затянуло пелена. Она посмотрела на варежки на своих руках, словно они действовали по своей воле. «Но мне все еще хочется пить», — тихо сказала Джема, продолжая воображаемый разговор. Она уронила рога на пол, повернулась и пошла в кухню. «Так хочется пить!»